Уже поздно ночью, застывший под неестественным углом, полковник предложил мне побеседовать с глазу на глаз и сразу взял быка за рога. Лейтенант, зачем вы залезли в этот паршивый лес? Да. Ни здоровье, ни продвижение по службе. Да. И стреляют сволочи. Как чуть пониже пойдешь, так обязательно дыры в пилонах. Да, вот я и говорю, бросайте этот гадюшник, лейтенант. У нас здесь отличная медицинская служба. Без хорошего хирурга... Да, повторю, без хирурга тяжело. То баллон с кислородом на ногу уронит то пиропатроном руки пожгут, а в город немалый крюк, да. — Извините, господин полковник. — обещанов, лейтенант, да мы же все свои, одно дело, да. — Не, и все же я лучше с парнями, хотя бы пока. Мне спокойнее, когда сто вооруженных до зубов мужиков охраняют мою спину. Они за меня глотку порвут, А я для них вывернусь, Но за что по в лучшем виде? Ну и дурак!» <свят> Икнул командир полка и загрустил. «А что мне прикажешь делать? С пересылки лишь дуболомы санитары поступают, Да и тех еще в городе перехватывают, А у меня не комплект, И за каждого болвана что травму получит, приходится в госпиталь кланяться. Да, был бы свой столом. Местных возьмите, — предложил я, незаметно пихая в плотно набитый мешок очередную банку шпротов. — Наверняка кого-то найдете. — Ты что, идиот? — даже протрезвел на миг мой собеседник. — Потенциального врага? и на редром поближе к горючке и лётному составу? Ну, я же не технаря предлагаю нанять. Врачи-то обычно политичны. поэтому найдите кого-то с рекомендациями из мирной жизни семейного, супругу с детьми сюда же на базу, и пообещать, что как заваруха закончится, он сможет выехать на материк, Или еще лучше, когда заваруха начнется. Ну, думаю, за такой шанс местные драться будут. А ты что, не хочешь? А я, господин полковник, пока вернусь на кладбище. К моей четвертой роте сводной бригады спецназа. Как мне сказали, младший лейтенант в этих войсках растет быстро. Быстро карьера и выслуга. Год за два. Как хочешь, младший. Но смотри, если передомая, ждай знать. И я вернулся домой. Утренним рейсом вместе с тяжело гружеными парнями, сумевшими в суматохе добыть мне еще один запасной генератор, который занял свое законное место в склепе номер два а разносолы с офицерского стола мы прикончили в первый же вечер, не забыв отсыпать часть добычи часовым, настороженно слушавшим хрупкую тишину. Но, как ни странно, налаженные первые контакты с расквартированными рядом летунами не прервались, а, наоборот, переросли в подобие дружбы. Щедро поделившись, На неделю строительной техникой и материалами бравые потрошители неба помогли нам оседлать соседний холм, выстроив крошечную площадку подскока в распадке между оплетенными колючей проволокой и окопами. И теперь при первой возможности своих пострадавших забрасывали к нам, не делая долгий крюк на вечно загруженный аэродром в столице. С него еще нужно было тащиться через весь город до госпиталя. А я смотрел незадачливых бойцов прямо на месте, рядом со остывающими двигателями легких авиеток. Потратив несколько дней на быстрое обучение чужих санитаров, я в качестве благодарности разграбил их запасные боксы. И теперь наш крошечный смешанный госпиталь щеголял портативным диагностом и крошечным примитивным автохирургом. Вместе с добытыми в городе инструментами это позволило начать оказывать первую неотложную помощь на месте, а заодно перетряхнуть и довести до ума все понапиханное в парне оборудование. Теперь наша вольница под руководством мудрого капитана медленно приобретала вид действительно боеспособной единицы, жестко контролирующей прилегающую территорию. Это никак не афишировалось на уровне бригады, но на выделенном нам участке мы перекрыли все тропы, законопатили все норы и заставили безалаберную вражескую партизанщину держаться подальше что тут же благотворно сказалось на количестве обстрелов, шальных ранениях и расходе лимитированных боеприпасов. Мы аккуратно вступили в полосу затишья перед большой заварухой, тратя каждый спокойный день на отращивание клыков и накачку мускулов. Пробурив холмы насквозь, Рота вцепилась в чужую землю мертвой бульдожьей хваткой. А летуны тут же отреагировали на относительную безопасность окружающих джунглей и сунули наш квадрат в свой хитрый план полетов. И теперь зудящие в поднебесье барракуды и анаконды стали частыми гостями над головами спецназовцев. А вот... С парнями с центрального аэродрома и группой тяжелой авиации мы так и не сошлись. Их интересовали лишь препараты, чтобы снимать похмелье, а к червям из джунглей они относились просто погано. Даже до разговоров старались не снисходить, а лишь цедили что-то презрительно сквозь зубы. Пару раз столкнувшись с таким обращением, Ротный тихо завелся и побеседовал с многочисленными знакомыми, заставив целый вечер радиста трудиться и устанавливать связь с рассыпанными вокруг многочисленными опорными пунктами, после чего какая-то добрая душа не поленилась подбросить на склад гнездо муравьев-листорезов, и печенью с шоколадом пришел конец. А следом, на доске приказов, появился желчный листок, где аршинными буквами было написано «Просим прощения, покойнички, но ваше место падения не входит в нашу зону патрулирования». Скандал был страшный. Но, несмотря на груду приказов, матерщины и криков о боевом братстве, летный состав Среди обитателей джунглей поделили раз и навсегда. И проштрафившихся за знаек называли теперь только автопохоронная команда, выделив в летуны группы боевой поддержки, штурмовую авиацию и санитаров. Дошло даже до того, что горючку предпочитали тащить именно с центрального аэродрома, щадя запасы соседей как философски заметил один из пилотов, заглянувший к нам на огонек с очередным грузом продуктов и почтой: «Ничего, ребята, это все временное. Год назад так же с танкистами бодались, когда те не проставились с прибытием. Все закончится, как только нам рожу начистят, как пожгут высотников» при первой серьезной заварухе. Ха, так про вражду и забудем, потому что смерть уже не разбирает, какие именно погоны на тебя напялили в военкомате. Для нее мы все лишь расходный материал. — Не дребезжи, братишка! — разлил остатки фляги ротный. — Все там будем. Но до начала паршивых деньков Я еще ни одну стружку сниму с зазнавшихся уродов. Что вы помнили, кто их жопу будет из кустов выковыривать, когда хряпнутся? Ну, не кашлять! Я привалился к нагретому борту авиетки и прислушался к комаринному писку звена барракут в высоте. Наши соседи честно прочесывали, Теперь безопасны джунгли, чтобы заработать очередной боевой вылет. И вернуться домой без истерзанных огнем фюзеляжей. Удачно вам отработать, парни. И пусть количество взлетов будет равно количеству посадок. А уж если где грабанетесь, мы найдем и выручим. Потому как умирать все равно вместе.